Но нынче ночью, пока летела через пустыню, звезды мне блестели, как алмазы, на темно-синем бархатном небе. А на подлете к Элей видела огни. Целые мили их, ух, как красиво. Погода, дрянь, бензин паршивый, а поганил движки с механикой затыки. Все забыла. Целую, фрица.